«Записку нашли», — добавил брат Чань. «Я был бы чрезвычайно признателен, если бы господин наместник лично на нее взглянул. Возникли определенные языковые трудности». «Потом посмотрю», — проворчал Харган и кивком велел продолжать. Окрыленный по весу, чуть ли не пританцовывая от радости, ринулся наряжаться и прихорашиваться. Мундир погладил, зубы почистил, трусы постиранные надел, душистой водой побрызгался от всей души нежалеючи. «Даже плащик специально прихватил, ну, чтобы, значит, постелить, когда...» Слушатели безмолвно переглянулись, как бы вопрошая друг друга, не ослышались ли они и действительно ли этот идиот рассчитывал, что ему отдадутся прямо там же, на кладбище. Даже брат чай не издержал легкого недоумения. «Ах да, еще лестницу под окно принес, как она просила, но это раньше, до того. А в назначенный час отправился он на свидание». Весь предвкушение и в радужных мечтах, и вдруг хлоп кто-то зажимает ему рот, бьёт в спину, и и всё. Брат Шайнер, разумеется, не удовольствовался услышанным, и Шиллар его прекрасно понимал. Он и в сауне применил бы уточнить, не слышал ли убитый шагов или иных посторонних звуков, не заметил ли скажем тень за спиной, не поощуял ли каких запахов, и непременно попросил бы уточнить насчёт руки, которая зажала ему рот. Большая, маленькая, мягкая, жесткая, в перчатке, без оной и тому подобное. И точное место преступления указать попросил бы, конечно. Хоть и прошло три недели, а все же смотреть не лишний будет. Вдруг да завалялось чего. Кажется, в перчатке с трудом вспомнил потерпевший после дюжины наводящих вопросов. Вроде бы большая, всю морду облапила. И запах. Был какой-то запах, только я сейчас не вспомню». Другой одеколон, терпеливо принялся перечислять старательный глава департамента, химическое вещество, мыло, порох, конский пот, табак. О, просветлел измоченный дух, точно, кури его внесло от этой перчатки. Брат Чань даже не применил поинтересоваться сортом табака, хотя и так было ясно, что потерпевший разбирается в местных сортах не лучше, чем брат Шилар в харзийских народных танцах. Больше ничего полезного из бедняги выудить не удалось. «Ну что ж», – бодро подвел итог Шелар, видя, что вопросы постепенно иссякают. «По крайней мере, мы можем исключить из числа подозреваемых женщин и не курящих». «Весьма полезно», – не разделил его оптимизм и глава департамента, «особенно если учесть, что женщин в дворце что-то около одной, да и вот той рука, что лопата». «Если вы о кухарке, то она не курит», – любезно подсказал Шелар. Кроме того, можно с некоторой долей вероятности исключить мужчин изящного телосложения с маленькой кистью. И еще у нас есть записка. Словом, есть с чем работать. Вот и идите, работайте, неприязненно перебил их наместник. Если у вас все. И не забудьте прислать кого-нибудь, чтобы забрали материал. Непременно господин наместник пообещал братчань, и они с Шеларом, вежливо попрощавшись, двинулись к выходу. А я, растерянно выдавил дух. А ты, лети отсюда граком ленялом, что бы сегодня и завтра я тебя не видел. Послезавтра утром явишься за указаниями, и чтоб до тех пор осъюхлся, привёл себя в чувство и никуда хтел на своей безревиной конщины. Идиот безмозглый. Испуганный тотемитнолся прочь, с не привычки прильцев сквозь дверь и повис между господами, которые эту дверь только что закрыли за собой. Но что я такого сделал, пожаловаться он, почему-то уверен, что жаловаться не следует только в присутствии наместника, а у всех остальных можно искать сочувствие и утешение. Вы ещё спрашиваете, молодой человек, не удержался шелар. Мало того, что ваша глупость и самонадеянность той или вам жизни, вы ещё и оказались истинной находкой для шпиона. Не удивительно, что господин наместник так на вас сердит. «Извините, нам не досуг рассказывать вам суть этой истории. Расспросите ваших товарищей, они все в курсе дела. Вам подробно поведают, к чему привели ваши похождения по дамам». Ничего не понявший без перевода брат Чань, просто промолчал. Не получив сочувствия и здесь, любимый адъютант командира Хашепа полетел дальше, привыкать к своему новому состоянию и выяснять, что интересного он пропустил за прошедшие три недели. Брат Чань оглянулся на дверь, затем на Шелара и, видимо, решил, что оставлять его здесь без присмотра опасно. Позвольте поинтересоваться, брат Шелар, какие у вас планы на остаток дня? Я намеревался обсудить с братом Гельби некоторые моменты его сегодняшнего доклада, затем потолковать в тысячу первый раз с командирами Махтом и Хашепом касательно жалоб от населения на непотребное поведение личного состава, Затем проверить расход казенных средств в Министерстве изящных искусств. А туда еще в канцелярии мне попался на глаза донос, что их там якобы банально пропивают. А брат Аркадиус еще так кстати об этом сегодня напомнил. Просветительские беседы о вреде пьянства и культуре потребления алкоголя я, пожалуй, отложу до послезавтра. Во-первых, на месте-ка сейчас и без того все раздражает. А во-вторых, возможно, он понял все без дополнительных пояснений – И больше подобной безобразии не повторится. Ещё я хотел напомнить Асель, чтобы никого сегодня не приглашала, а то она может запросто забыть такую мелочь. Ну а вечером собирался пораньше поехать домой и поработать со справочной литературой о культах варварских народностей Белой пустыни. Но если вы желаете пригласить меня на осмотр места преступления или показать найденную записку, я с радостью отложу все дела и окажу вам любую возможную помощь. Честно говоря, на место преступления я собирался послать подчинённых, а записку показать кому-нибудь, для кого все языки являются родным. Вы всё равно вряд ли сможете определить, насколько грамотно она составлена. Зато я могу по почерку точно вам сказать, Ольга её писала или нет. Я отлично знаю Ольгин почерк, а вам для этого придётся просить у господина наместника её письмо и лишний раз его раздражать. Записку я вам непременно покажу, когда ее немного отмоют и просушат. Когда вам будет угодно. Что в таком случае вы хотели мне предложить? О, я хотела обсудить с вами новые сведения, которые мы сегодня получили, но потом подумал, что лучше будет сделать это позже, после осмотра места преступления и изучения записки. Ага, значит, окажись в сегодняшнем распорядке дня беседы на единиц с наместником – Брат Чань непременно пожелал бы уволочь брата Шеллара куда-нибудь подальше и занять интеллектуальными беседами до самой ночи. Интересно, спросит он о планах на завтра или все же сочтет подозрительным? «Значит, завтра?» – невинно поинтересовался Шеллар. «Да, скорее всего. Полагаю, до завтра все уже будет готово. В таком случае разрешите откланяться. Боюсь, я и так заставил брата Гельби ждать». Покорнейше прошу простить, что задержал вас неуместными вопросами, брат Шэлар. Вебезно раскланиваясь и взаимно желая друг другу вслух всяческих успехов, а мысленно сдохнуть, господа попрощались и направились каждый по своим делам. Сегодня сон его высочества демонстрировался в декорасах варварского стойбища, а самого Эльмара Кантер с огромным трудом узнал в белобрысом вихрастом мальчишке. который в детстве с азартом пытался оседлать и объездить здоровенного бодливого козла или барана. Вид этого животного определить было сложно, зато морда и рога имели явное портретное сходство с мордой и рогами демона-наместника. Эльмар неуверенно позвал Кантер, не зная, имеет ли его подозрение хоть какое-то магическое основание или же является лишь плодом его фантазии. Пашишка оглянулся и зловредный козёл тут же воспользовался моментом, чтобы вывернуться и боднуть наестника под зад. «Диего?» – растерянно отозвался Элмар, потирая ушибленное место. «Как ты сюда попал?» «Ах, я понял. Это опять сон». «Ага», – кивнул Кантер. «Это сон. А ты, взрослый дядька, пяти с половиной локтей». «Да помню». На глазах сменивший облик принц Бастарт оглянулся и одним ловким движением перехватил за рог своего обидчика, который почему-то не догадался ускакать, а вознамерился боднуть еще раз. «Ну, скотина, будешь еще бодаться!» Висящий в воздухе козел беспомощно дрыгал всеми четырьмя копытцами. Глаза его от ужаса почти вылезли из орбит. Видимо, бедняга представил себе, что это сейчас на него все-таки сядет. «Не буду!» Вдруг жалобно проблеял он человеческим голосом. Брысь отсюда, проворчал Эльмар, отпуская пленённого с какого-на. Следующий раз поймаю, зажарю. Что, достал наместник, посочувствовал Кантер, присаживаясь вслед за хозяином сна прямо на утоптанную траву. Нет, просто вспомнился, наверное. Ты бы видел, как он на меня смотрел, когда увозил. Я себе все щёки искусал, чтобы не рассмеяться ему в лицо. «А как он так особенно мог смотреть?» – не понял Кантор. «Ты видел когда-нибудь влюбленного сопляка лет пятнадцати, которому до да, моего сердца предпочла кавалера постарше? Вот с такой же щенячьей ревностью и пялился на меня этот бестолковый демон». «Из-за Азиль? Ну не из-за Шелара же!» «Что так долго не приходил?» «Почтил своим присутствием помостки лазарет», – отшутился Кантор. «Нет, ничего серьезного, даже не ранен». просто под заклинание попал и голова всю эту неделю не работала совершенно. Сейчас уже всё в порядке. Ты-то как? Без меня с тобой не было возможности связаться и все беспокоятся, что тебя увезли, Шиллар сказал, а больше он и сам не знает.